40 Элиэйзер бен Ягуда. 1858-1922. Возрождение иврита. Элиэйзер бен Ягуда – главная фигура в одном из малоизвестных чудес 20 века. Возрождение языка иврит в качестве живого языка общения. Сегодня, как бы с собой разумеется, разумеется, что иврит – официальный язык Израиля. Однако немногим более сотни лет назад – Никто не пользовался евритом в повседневном быту. Восточноевропейские евреи обычно говорят на идыше. Некоторые евреи сефарды на ладину. Большинство евреев на языке стран своего проживания. Конечно, еврейские молитвы звучат на иврите Но никто не разговаривает на иврите Бывало, что грамотный еврей, посетив далекую страну не зная языка местных евритов, евреев мог кое-как объясниться на иврите Вот и все. Иврит был чем-то вроде латыни и многих других языков, некогда широко распространенный, как разговорный, он явно умер. Еще не было случая, чтобы мертвый язык воскрес. Элейзер бен Ягуда был помешан на возрождении иврита. Когда он и его жена прибыли в Эрец-Исраиль, они приняли обед говорить в семье только на иврите. Это было не так уж просто в те времена когда в иврите не было слов для выражения самых элементарных вещей. Слова иврита был богат словами, относящимися к философии, обрядам, некогда совершавшимся в храме. Но что касается таких понятий, как солдат, газета, зубная паста и огнетушитель, но Бен-Иуда уже в 1880 году настаивал, чтобы иметь свою собственную землю и политическую жизнь, мы должны иметь свой язык. Язык иврит – на котором мы сможем говорить обо всех сферах жизни. Главным делом его жизни стало издание современного словаря «Иврита». Составляя его, на об... он образовал сотни новых слов. Бен-Иуда был вполне подготовлен для этого. Он не был религиозным, но за его спиной была и шива. И в детстве он потратил не один год на изучение текстов на «Иврите». Самоучка, он оказался весьма талантливым лингвистом. Задачи, которую он выполнил, обескураживала бы кого угодно, и вряд ли была бы кому-либо еще по плечу. Когда он приступал к осуществлению своего замысла, в Виврите даже не было слова «словарь». Обычно говорилось «сефер милен», буквально обозначающая «книга слов». Бен Иуда пошел иным путем. Он взял за основу слово «мила» слово, образовал от него «милон» словарь, один из его первых вкладов, Современный иврит. На иврите не было соответствующего обозначения и для солдата. Лишь архаическое выражение «ишцава» – человек из войска. Бен Иуда образовал слово «хайаль», даже снадобил его женским родом «хайелет», что стало популярным термином полвека спустя, когда в израильскую армию стали призывать женщин. Не было слова для обозначения «газеты». Бен Иуда взял слово, обозначающее время, «эт», и образовал новое, «этон». «Если вы хотите, чтобы вас помнили, — говорит пословица, — сделайте превосходно хоть одну вещь». Элеезер Бен Иуда знал в своей жизни и уные увлечения. Он был одним из первых сторонников сионизма, но среди правоверных евреев. Сегодня он известен всего из-за одной вещи — возрождение разговорного языка иврит.